Лузгин закурил и прислонился к ограждению стойла. В ухо тепло и влажно дышала сонная корова. «Узнать бы, кто ты!» — пробормотал Лузгин тихонько, глядя на Вервольфа и напряжением всех сил заставляя себя поверить. «Это не сон!» «Хотя бы откуда?» «И раскрутить цепочку! Я ведь умею! Могу!» Выяснить, что с тобой случилось. Мне ведь тебя почти жалко, парень. Я неплохой, не злой, просто... какой же ты отвратный! Подошел и встал рядом Юра Яшин. Да, такого мочкануть не грех. Но знаешь, какая штука Андрюха? Слушай, мы когда его месили, были все точно голову потерявшие.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 Его на той неделе Баба Вера поленом огревшей, думала мужик пьяный, на двор залезший, сама потом со страху чуть не окочуривший. «Мелковат он для взрослого, тебе не кажется?» — спросил Лузгин. «Слушай, да пацан!» — сказал Юра уверенно. «Лет четырнадцать». И все-таки в округе были человеческие жертвы. «Это не его». «А кто ж тогда?» «А городские? Кто?» «Ох, и не любите вы городских!» э, «Слушай, фигня это!» Не согласился Юра. «Мы к городским нормально. Нам с ними друг без друга никак. В зашишевье каждый второй, наполовину из города. Либо там работавший, либо еще чего. Не в этом дело совсем. Ладно, замнем». В любом случае, вот кто все это знает, допросить бы, если в нем осталось хоть что-то еще человеческое. Но я боюсь, с такой собачьей рожей он не в состоянии говорить. И не факт, что он вообще помнит, как это делается. — Слушай, а ты ему ксиву свою предъяви, — предложил Юра. — Скажи, я корреспондент московской газеты, Нарочно сюда приехавший, чтобы взять у вас интервью, а? — Слушай, ну, он сразу вспомнит, как разговаривает. — Ох, любите вы, Яшины, над людьми издеваться, — буркнул Лузгин. — Слушай, да я от чистого сердца посоветовавши. Тоном оскорбленной невидности сообщил Юра, и отошел сдавленный хихикая так и сделаю пообещал лузгин ему вслед оборотень вдруг напрягся всем телом громко хрюкнул и снова расслабился затих фу выдохнул юра опуская ружье лужгин потер грудь в области сердца ж пакость сказал он даже сейчас напугать в состоянии — Трубу-то ему в зубы точно надо, — вспомнил Юра, — мало ли. — Зубы выветь и когти вырвать. — Слушай, Андрюха, да пожалей мальчишку. — Мальчишку? — взвился Лузгин. — Чего-то ты сегодня расстроивши. В точности, повторяя недавнюю фразу брата, заметил Юра. — Мое дело маленькое, — сказал Лузгин твердо. «Суйте ему хоть трубу, хоть лом, хоть в зубы, хоть в жопу!» «А я к себе пошел. Хватит с меня на сегодня. Могу ведь и вправду расстроиться!» Он вышел со двора и побрел по едва заметной тропке коротким путем в зашешевье. На душе было крайне муторно. Связанный и измордованный до потери сознания, Вервольф все равно страшил Лузгина уже не столько внешностью, сколько фактом присутствия здесь на родной земле, спокойно сознать о ситуации и жить в ней, как это делали местные, не выходило. сложившаяся за тридцать лет единая картина мира оказалась грубо взломана. Лузгин более-менее представлял себе, как дальше придется действовать, но все еще не мог принять что происходящее ему не снится. А ведь не снилось. Проснулся Лузгин от человеческого крика. Орали где-то посреди села, на много голосов. Слова разобрать было невозможно. Но, судя по общей интонации, собирались убивать. Лузгин знал, что в зашишевье кричат перед дракой. нынешнее орово Тянуло на большее, чем тривиальный мордобой по-соседски. Еще собаки лаяли. Опять. И бабы голосили. Это начинало действовать на нервы. Он приехал в зашишевье за тишиной и покоем, и выдерживать ежедневно такую свистопляску в его планы не входило. Лузгин рывком сел на кровати, схватился за голову, упал обратно.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 К обочине приткнулся древний, но еще крепкий на вид форт Сьерра. От машины внутрь кучи уходил трос, дергающийся и извивающийся, как змея в агонии. Супруга Муромского, могучего сложения женщина, стояла на крыльце и в тональности милицейской сирены, без малейшей паузы на вдох, кричала что-то вроде — Ой, чего деятся, убивают гады-пидорасы, остановите их, мудаков, кто-нибудь! — Палец, палец его перехвати! Ой-ой-ой! — -ой -ой. Андрей! — донеслось крыльца. — Стрели, в воздух стрели! Лузгин не стал раздумывать, а просто сделал, что просили. Дернул помповуху за цевьё и нажал спуск. Бахнула так, что заложила уши и заломила виски. «О, черт! Это после вчерашнего! Ей-ей пить брошу!» Куча мала распалась, открыв скрючившегося Вервольфа, подобравшего под себя все четыре конечности. На Лузгина уставились бешеные глаза мужиков. «Ты какого хрена?» — начал было Муромский. «Какого хрена?» — А за каким вы его сюда приволокли? — перебил Лузгин. — Зачем он здесь? — Тебя забыли спросить. — Слушай, Андрюха, он пирата зашиб, — вклинился Юра. Лузгин огляделся и увидел на обочине кучку шерсти с лапками и хвостиком. — Пират набежавший, прыгнувший, а он его... — И кто виноват? Тот, кто собаку с цепи спустил? — Или тот, кто средь бела дня опасную тварь по улицам таскает? Ишь ты, как завернул!» Муромский растолкал народ, поднялся на крыльцо, грубо оттер жену и скрылся в доме. Лузгин шмыгнул носом и достал сигареты. Все было ясно. Бугуру понадобился небольшой триумф. Он решил на буксире протащить Вервольфа по улицам села. И доигрался, подставил собственного пса. Лузгин подошел к Вервольфу поближе. Разглядел железный ошейник, крепкие цепи. Кандалы оборотень прятал под собой вместе с руками и ногами. Когти мурвать собирались, не иначе. От черной шкуры осталось лишь воспоминание. Теперь это был один сплошной колтун серо-желтого цвета. На песке Лузгин заметил несколько крупных темных пятен. А еще Вервольфа била мелкая дрожь. «Эй!» — позвал Лузгин с безопасного расстояния. «Ты живой вообще?» «Да слушай, хули мы сделаться!» — бросил Юра. «Фигрушку нашли! Вы зачем ее выловили, а?» Лузгин постарался быть убедительным. Сейчас все зависело от того, удастся ли ему запудрить мозги озверевшим крестьянам. Вы за шишевье прославить хотели, кажется? Сами героями заделаться собирались, денег заработать. Хороши же из вас герои, ничего не скажешь. — Агитатор, бля! — крикнул Муромский, спускаясь с крыльца. В одной руке у него был тяжелый молоток, В другой — здоровенные клеще. — А ну, кончай демагогию, Нашел, за кого заступаться. — Да как тебе несовестно, Живодер ты этакий, — вступила жена. — А он нашего пирата убил. — Знаю, что убил, не нарочно ведь? — А ну, пошла в дом, зараза! — Прорычал Муромский, резко понизив голос. Это возымело действие. Жена с крыльца испарилась мгновенно.